Заболоцкий и Обериум, поэт голых конкретных фигур. В том же 1925 то ли летом, то ли осенью, Заболоцкий познакомился с Данилом Хармсом и Александром Введенским. Это произошло на поэтическом вечере в зале Ленинградского отделения Всероссийского союза поэтов на набережной Фонтанке. Никита Заболоцкий пишет. В конце вечера секретарь союза Фроман представил неизвестного публике молодого человека, который сразу привлек внимание своей непохожестью на общепринятый тип поэта. Аккуратно одетый, с румянцем на щеках, немного застенчивый, он четким, уверенным голосом прочитал, кажется, только одно стихотворение. После чтения раздались жидкие вежливые аплодисменты, но два человека хлопались с энтузиазмом и дольше других. Вечер закончился, и эти двое поднялись со своих мест, подошли к дебютанту и поздравили его с успехом. И тут же пригласили Заболоцкого в гости. В квартиру на Надеждинской улице, где Хармс жил с родителями, До поздней ночи три молодых поэта разговаривали и читали друг другу стихи под портвейн. Под впечатлением от этого судьбоносного вечера Заболоцкий написал стихотворение «Белая ночь». «Гляди, ни бал, ни маскарад, Здесь ночи ходят не в попад, Здесь от вина неузнаваем, Летает хохот попугаем». Здесь возле каменных излучин бегут любовники толпой. Один горяч, другой измучен, а третий к низу головой. Любовь стенает под листами, она меняется местами. То подойдет, то отойдет. А музы любят круглый год. Так началась самая, возможно, интересная глава в жизни Николая Заболоцкого. Ему тогда было 22 года, Веденскому 21, Хансу не исполнилось и 20. Все трое восхищались Велимиром Хлебниковым. Все они искали собственный путь в поэзии. Стихи новых друзей импонировали Заболоцкому, если не содержанием оказавшимся слишком уж абстрактным то формой, искрометным гротеском, смелыми метафорами, неожиданными столкновениями смыслов и звуков. Хармс с Введенским были близки авангардистскому движению, центром которого стал Генхук, Государственный институт художественной культуры, возглавляемый художником и теоретиком живописи основателем супрематизма Казимиром Малевичем. В Гинхуке работали ученые и представители различных творческих профессий. Художники, писатели, композиторы, театральные режиссеры и актеры. В здании на Исакиевской площади, построенном в середине XVIII века, бывшем доме мятливых, изучали искусство и... Делали искусство, которому по замыслу авангардистов надлежало стать средством преобразования мира. Здесь клубились идеи, совершались открытия и ставились эксперименты. Заболоцкому эта среда дала достаточно много. Впервые он оказался среди людей, чей взгляд на вещи был родствен его собственному. Слово «взгляд» тут можно понимать и буквально. Молодого поэта впечатляли картины Малевича и Павла Филонова, так же, как позднее полотно фламандского живописца XVI века Питера Брейгеля. Был еще и театр, театр «Радикс» при Институте истории искусств, поставивший в 1926 году пьесу Хармса и Введенского «Моя мама вся в часах». Спектакли придумывали сообща все, кто находился на сцене и в зале. А Заболоцкий часто сидел в зале во время репетиций. Каждый имел право предложить свой сюжетный ход, новое действующее лицо, какой-нибудь забавный трюк. На момент знакомства с Заболоцким в Веденский Хармс успели отпочковаться от существовавшей при Генхуке литературной группы «Заумников». Который руководил поэт Александр Туфанов. Теперь они называли себя чинарями. И заумники, и чинари входили в объединение левый фланг, распавшийся в начале 1926 года и возрождённое несколькими месяцами спустя уже другим составом троица Хармс-Веденский-Заболоцкий и примкнувший к ним Игорь Бахтерев, и несколько позже Константин Вагинов и прозаик Дойфбер Борис Левин. Левофланговцам так и не удалось выпустить хотя бы один сборник. Зато выступления молодых писателей, которым охотно помогали актеры театра «Радикс», были очень зрелищными. Маскарадные костюмы и смелый грим, оригинальные сценические приемы На сцены плакаты с лозунгами Например Искусство это шкаф, и Стихи не пироги, мы не селедки. Заболоцкий, в отличие от Введенского с Хармсом, Людей театра и в обычной жизни не жаловал внешний эпатаж. К тому же в конце 1926, начале 1927 -го года. Его концертным костюмом стала армейская шинель. Военная служба, которую Заболоцкий проходил в Ленинграде, в казармах на Выборгской стороне не мешала ему участвовать в акциях левого фланга. Но он не остался, конечно же, совершенно чужд, окружавшей его игровой стихией. Часто читал стихи, прижимая к груди своего деревянного двойника, краснощекого Ваньку-встаньку в Буденовке. Осенью 1927 года поэзию участников «Левого фланга», к тому времени ставшего Академией левых классиков, узаконили. Левофланговцам предложили образовать одну из секций Ленинградского дома печати. Только вот слово «левый» осторожная администрация на всякий случай потребовала убрать. Срочно нужно было придумать новое название, и оно придумалось. Объединение реального искусства. А если коротко, обериум. Однако в литературе, посвященной искусству 1920-1930-х х годов, мы до сих пор встречаем то обериу, то обериу. Эту путаницу внес Хармс, предложивший замаскировать прозрачный смысл аббревиатуры, заменив одну букву. Доконечное «У» было добавлено в нарушение обычной логики аббревиатур как элемент игры. Подразумевалось, что «Обариу» будет состоять из четырех секций – литературной, изобразительной, театральной, кинематографической. За составление манифеста взялся никто иной, как Заболоцкий Кто мы и почему мы? Мы – обариуты, честные работники своего искусства. Мы – поэты нового мироощущения и нового искусства. Мы – творцы не только нового поэтического языка, но и создатели нового ощущения жизни и ее предметов. Наша воля к творчеству универсальна. Она перехлёстывает все виды искусства и врывается в жизнь, охватывая ее со всех сторон. И мир, замусоренный языками множества глупцов, запутанный в тину переживаний и эмоций, ныне возрождается во всей чистоте своих конкретных мужественных форм. Дав образную характеристику каждому из обериутов, о себе самом он отозвался так. Н. Заболоцкий. Поэт голых конкретных фигур, придвинутых вплотную к глазам зрителя. Слушать и читать его следует более глазами и пальцами, нежели ушами. Предмет не дробится, но наоборот – скалачивается и уплотняется до отказа, как бы готовый встретить ощупывающую руку зрителя. 24 января 1928 года. В том же Доме печати обариуты устроили для публики первое представление. Три левых часа. В играл джаз-бенд, на стенах висели картины Филонова, В зале обе Риуты в течение часа по очереди читали стихи, предварительно огорошив слушателей своим манифестом. Впрочем, назвать это просто чтением возмутительная несправедливость. Я уверен, что капитан дальнего плавания Сергей Курехин, сочиняя в 1980-1990-е сценарий своей поп-механики, не раз заплывал мыслью в прошлое, вспоминая, абориутские хеппенинги, хотя во времена абориутов, конечно, еще и слова-то такого не придумали. Хеппенинг — театрализованное представление, основанное на импровизации и включающее элементы различных искусств, например, поэзию, музыку, пантониму и тому подобное. Примечание редактора. За спиной вагинова выделывала пируэта балерина милиция Попова. Введенский разъезжал на сцене на трехколесном велосипеде. Хармс выехал на сцену, словно Емели на печке, на большом полированном шкафе, рассевшись по-турецки и красуясь, зеленой бабочкой, нарисованной на щеке. Бахтерев закончил выход эффектным падением на спину и покинул ресталище на руках у служителей. Скромник Заболоцкий на фоне экстравагантных товарищей смотрелся тоже, в общем, неординарно в своих гимнастерки и солдатских ботинках. Во втором отделении был показан спектакль по абсурдистской драме Хармса Елизавета Бам. Музыку к нему написал друг детства Хармса Павел Вульфиус. В начале третьего часа врубили экспериментальный кинофильм «Мясорубка». После танцевального «Под джаз перерыва», — вспоминал Игорь бахтерев Зрители вернулись в зал. Участники в два или три ряда сели на сцене. Дирижировал обсуждением многоопытный Александр Введенский. В нелицеприятном разговоре приняли участие студенты, служащие. Лица свободных профессий, несколько рабочих. Мнения разделились. Ругали, конечно, больше, но вежливо и метко выделяли поэтов Заболоцкого и Вагинова. В конце 1928 года Николай Заболоцкий вышел из Обариу, но с товарищами по объединению творческих связей не оборвал. Вместе с ним сотрудничал в созданных поэтом Николаем Олейниковым, близким другом обреутов, изданиях для детей «Еж», ежемесячный журнал, и «Чиж», Чрезвычайно интересный журнал Кроме абриутов и их окружения для ежа и чижа писали и другие литераторы, чьи имена громко звучали уже тогда, или и прозвучали после: Корни Чуковский, Самуил Маршак, Евгений Шварц, Михаил Пришвин, Иракли Андронников. Детские стихи Заболоцкого впервые вышли отдельной книгой в 1928 году. «Хорошие сапоги». Обариу прекратило свое существование в декабре 1931 года, когда Хармса, Веденского и Бахтерева обвинили в сочинении и распространении контрреволюционных произведений и приговорили к ссылке. В дальнейшем беды не избежал почти никто из обариутов и их единомышленников олейникова расстреляли в 1937 -м. хармс и введенский вновь арестованные в начале войны умерли один за другим в введенский 19 декабря 1941 в эшелоне перевозившем заключенных из харькова в казань хармс 2 февраля 1942 в больнице ленинградской тюрьмы кресты Заболоцкому еще повезло. Кощунство. Но если ему судьба улыбнулась жестко, остальным бывшим абореутам она показала 32 ряда острых, как бритва зубов. В 1920-1930 годы весь мир переживал повальное увлечение джазом. Но молодых советских писателей, сплотившихся Подзвучной вывеской обрю я сравнил бы не с классическим джаз-бендом, а с исполнителями фри-джаза, стиля появившегося много позже. В экспериментах американских джазменов 1960-х, отказавшихся от традиционных ритмов и форм, если вслушаться, есть много общего с экспериментами наших поэтов середины конца 1920-х. Фриджаз называли еще и авангардным джазом. Вряд ли всякий раз вспоминая при этом о легендарном русском авангарде. Находками не могучие в общем-то, в смысле количества, кучки. Новаторов питалось множество последующих музыкальных направлений. Примерно ту же роль сыграли абориуты в поэзии, да и не только поэзии. Разница в том, что никому из джазменов не пришлось заплатить за свои изыски и открытия жизнью. По аналогии с именованием «Могучая кучка» так называли творческое содружество русских композиторов, сформировавшееся в 1860-е годы. Постоянными членами «Могучей кучки» были пятеро музыкантов Балакирев, Бородин, Кюи, Мусоргский, Римский, Корсаков. Примечание редактора. Но мы совершенно не понимаем, почему ряд художественных школ упорно, честно и настойчиво работающих в этой области сидят как бы на задворках искусства, в то время как они должны всемерно поддерживаться всей советской общественностью. Нам непонятно, почему школа Филонова вытеснена из Академии, почему Малевич не может развернуть своей архитектурной работы в СССР, почему так нелепо освистан ревизор Терентьева, Нам непонятно, почему так называемое «левое искусство», имеющее за своей спиной немало заслуг и достижений, расценивается как безнадежный отброс и еще хуже, как шарлатанство. Недоумевал Заболоцкий еще в 1927 в манифесте о Ему и его друзьям было не понять, чего их созвучие пришлись не по нраву тем, кто заказывал музыку в обновленной России. Еще долгое время они упорно продолжали считать это лишь досадным недоразумением.